Еще глубже в лесу. Мир мягкий и яркий, и настолько красивый, что ты и представить не мог ничего подобного. Он полон магии звуков, света и голосов. Вокруг тебя кольцо грибов, музыка, смех. Ты идешь. Мы идем. Женщина возвышается над тобой, такая счастливая. Ты ее знаешь. Ты ее знаешь. Мать! Лицо, которое ты едва помнишь, но ты ее знаешь. Она поднимает тебя. «Кахан», — говорит она, смеется и крутит тебя в воздухе. «Теперь ты среди деревьев, мой красивый мальчик. Они обеспечат твою безопасность». Вращение, вращение, вращение.